Но ей дано было улыбаться и парить, и тысячи благих ангелов протягивали ей навстречу руки. И ты стоял перед покойницей, как растерянное тупое животное. И раз я не плюнул тебе в лицо, ты решил, что все уважено и забыто. Слушай, Карл Александр, слушай, глупый тупоголовый герцог. Я не вцепился тогда в твое похотливое лицо Я не был так прост, потому что я хотел сперва обработать тебя Сделать тебя похожим не только на человека, на государя Что же ты не кидаешься на меня, не сопиши и не фыркаешь? Нет Лежишь смирно, жалкой, уродливой тушей Достойное смеяние в собственных и чужих глазах Знаешь ли ты, злосчастный глупец Что твой великий замысел подняться до швабского Луи Которс Твои цезаристские грезы внушены мною Ты был всю жизнь лишь ничтожным самодуром герцогам по счастливой случайности, а я вертел тобой как марионеткой. Да-да, смотри на меня, выпучив глаза. Я тебе не закрою их, пока не скажу до конца. Знаешь, всё самое дурное, что было во мне, каплю за каплей внедрил я в тебя, семена зла и порока посеял в твоей душе. Я мог бы сделать так, чтобы ты перед целым светом обнял меня и назвал братом. Мне стоило для этого лишь показать тебе бумаги, из которых явствует, что я сын Гейерсдорфа, да, сын христианина, барона и маршала. Но я счел христианскую кровь худшим своим наследием. Этим худшим отделил тебя. Заставил плясать под мою дудку И откормил тебя На убой Он оставил умирающего в покое, задумался Потом начал снова по-иному мягче Да, меня влекло к тебе Я мог бы стать тебе другом Но ты, едва почуяв это, сопротивлялся и ворчал. И лишь дурною воспринял ты от меня и взрастил и взлелеял его. Эх ты, великий государь и герой. Эх ты, германский Луи Катарс. Эх ты, злащав мне фанфаром, и клупец. Взволнованные торопливые голоса за дверью в коридоре Вошли доктор Вендлин и коммердинер Нейфер За ними Патер Каспер, духовник Его едва удалось сыскать Он сидел в кондитерской с невзрачным, мудролицым, вюртсбургским тайным советником Фихтелем Который, не поддаваясь всеобщей тревоге, заранее смакуя торжество нынешней ночи Благодушно попивал свой излюбленный кофе Теперь все и вся ринулись сюда Беспомощно, бессмысленно, лихорадочно Суетясь вокруг изуродованного агония герцога Расспрашивая Зюса, который бегло и поверхностно рассказал о случившемся И вскоре воспользовавшись вознёй вокруг умирающего Незаметно удалился В соседнем покое одевалась певица. Негромкий, жаркий, жалящий, торжествующий полной ненависти голос всё еще звучал у нее в ушах, приводя ее в содрогание. Бледная вся дрожа на кое-как натянула платье и, широко раскрыв от ужаса глаза, съежившись, побежала преследуемая зловещим голосом по коридорам, Вздохнула с облегчением, когда очутилась у ворот на порывистом ветру, а дворец остался позади. Доктор Гэндолин Брейер собрался пустить герцогу кровь, но не успел. Мамилюк, воротившийся вместе со всеми, неслышно приблизился к человеку в кресле Внимательно, с жестокой невозмутимостью Оглядел судорожно стиснутые руки Отекшее, почерневшее лицо Высунутый язык Открытые, застывшие, выкатившиеся глаза Затем низким своим хрипловатым голосом Произнес так неожиданно, что все вздрогнули Многие никогда не слыхали от него ни звука Он скончался Доктору Гэндолину Брейру осталось лишь констатировать то же самое. Пока врач, выдавливая слова из недр груди, глухо бормотал какие-то туманные объяснения, внезапный резкий спазмус диафрагматис удушья, тангнацио сангвинис пленария, А чернокожий, безмолвно и насмешливо созерцал растерянного медика, выбивающегося из сил, чтобы сохранить свой опломб. Шепотом понеслось по коридорам, облетело переднее и прозвучало в бальной зале из уст церемонии мейстера «Герцог скончался».